Глава вторая. Да, впечатляет. Уймон поднимался по лестнице, восторженно крутя головой. Прямо в Версаль. Версаль был последним и пока самым серьезным увлечением Уймона. До него были Петергов, Шенп, Рун, Ватикан, Букингемский дворец и многие другие. По идее, с Версаля и стоило начинать, но... Уимон получил доступ к внутренней сети людей-капониров, в которой только и сохранились изображения дворцов и садов, которые были на земле до того, как на нее обрушилось обращение конскебронов, лишь после восстания. И произошло это в капонире Рясникова. Поэтому Уимон начал с Петергофа и Большого Кремлевского дворца. Сама мысль, что место, где спишь и ешь, может не только согревать холодной зимой, защищать от ветра и дождя, как куколсы обеспечивать максимальную производительность труда, как рабочие казармы производственных зон, но и радовать глаз, возвращать душу и даже бросать вызов творцу, создавшему красоту лесов, полей и водопадов, была для Уимона настолько новой и неожиданной, что он просто очаровался ею и всем, что ее подкрепляло. Вон, смотри, Берс. Уимон дернул за руку Олега. Вот это называется контрафорсы. То есть у нас на земле, ну, называлось. Олег повернулся к Уимону и кивнул. А в его глазах даже промелькнуло некое подобие улыбки. Уимон заулыбался в ответ. Берс очень сильно изменился. Последний год он Улыбнулся чуть ли не в десять раз больше, чем за все то время, что знал его Уимон. И он догадывался, кто являлся этому причиной. Эта причина сейчас поднималась по лестнице, по правую руку от Берса. Уэймон повернул голову и восторженно посмотрел на Эсмиель. Вот кто на парадной лестнице дворца смотрелся совершенно на своем месте. Великолепное обрамление не менее великолепному содержанию. А ведь все было за то, что не могли даже выиграв битву, все равно никогда не добраться до этого изумительного дворца. Верс вновь заговорил, когда до момента открытия огня осталось менее тридцати секунд. Изменение конфигурации залпов. После второго залпа переход на совмещение трех по квадрату с верхнего угла со сменой пропуска по часовой с двенадцатого совмещения двух вертикальными парами. «Принято!» — отозвался мелодичный голос Мэрилин. Уимон вгляделся в мгновенно изменившиеся цифры и едва не заорал от восторга. «А он-то голову ломал!» Действительно, после первых двух залпов, с учетом времени перезарядки, дистанция до противника сокращалась настолько, что совмещение огневой мощи всего трех разрушителей обеспечивало мощность залпов вполне сравнимую с четырех совмещенной на дистанции, с которой они только открывали огонь. Двухсовмещенные залпы, даже на еще более короткой дистанции, немного не дотягивали до мощности, необходимой для полного уничтожения базового системного разрушителя в первом же залпе. Но у Емун был уверен, то, что останется от вражеских разрушителей после такого залпа, вряд ли будет способно продолжать бой со сколь-нибудь реальной эффективностью. Впрочем, существовала вероятность, что первые контролеры разрушители попытаются повторить их финт и тоже перейти на совмещенное наведение, но она представлялась у него ну, чисто гипотетической. Даже с подсказкой Олега Мерлин с подругами потратили на корреляцию программ своих прицельно-навигационных систем почти 3 минуты. А время перезарядки накопителей первого контура составляет около пяти секунд. То есть на шестнадцать залпов им потребуется всего лишь минута сорок. По-любому не успеют. Десять девять восемь. Послышался мелодичный голос Мерлин, которая уже знала, что ее друзьям почему-то важно, чтобы она отсчитала последние десять секунд до открытия огня. Раньше они всегда просили ее это сделать, и она не видела причин, почему бы не оказать им эту услугу и сейчас, когда ее вроде как никто об этом не просил. Ведь это так по-человечески, делать своим друзьям маленькие приятные вещи. Два, один, залп. Мэрилин вздыбилась. Если бы этот поток энергии направить на средних размеров звезду... Тепловой баланс этой звезды оказался бы существенно нарушен, а с ее поверхности было бы выбито несколько миллиардов тонн звездного вещества. Но он был направлен на вражеский разрушитель. Причем на этот корабль было направлено четыре таких потока, поэтому на месте базового системного разрушителя конскеброна, вшедшего крайним в стене из 16 подобных кораблей, вспыхнула новая звезда. Залп! Вновь послышался мелодичный голос Мерлин. И огромная туша разрушителя снова вздыбилась от чудовищной отдачи. Переход в трех совмещенный режим. Гретхин пропускает залп. У Емуна показалось, что в голосе Мерлин появились нотки торжества. Татьяна пропускает залп. Ну, точно. Он усмехнулся. Да. А его подруга, оказывается, испытывает удовольствие от подобных вещей. Вот уж не знал. Прикажите флоту выдвинуться на отсеченной позиции по варианту 2прим плана адмиралтейства, послышался голос Олега. Уимун бросил на Олега недомелый взгляд. Мэрлин не пропускавший мимо ушей, так сказать, ничего из сказанного в рубке, вывела на экран его капитанской консоли схему и таблицы, из которых смысл Олега становился совершенно понятен. Впрочем, его несложно было понять и без этого, если слегка подумать. Без своей главной ударной силы, разрушителей, флот конскебронов оказывался вполне по зубам имперским кораблям особенно если учитывать огневую поддержку крепостной артиллерии и других объектов постоянной орбиты, и моральную со стороны разрушителей. Ибо для того, чтобы накопители второго контура запасли энергию хоть на один залп, реакторам гигантского корабля необходимо отработать на полной мощности не менее часа. А к тому моменту битва должна уже закончиться. Так что, скорее всего, они теперь вышли из игры до конца битвы. Максимум, на что можно рассчитывать, так это на спарке непосредственной обороны. «Мой император, послушался от консоли Энэя, торжествующий рев того типа с багровым лицом, которому так не понравилось, что Энэй назначил Берса командующим объединенными силами Империи и Земли в этом сражении, у меня на подходе вторая, шестая и восьмая эскадры, позвольте перенацелить их на перехват». И она и усмехнулась. «Если будет чего перехватывать. Впрочем, перенацельте. Пусть почистят остаточки. И... Эйзел...» «Да, сэр. Как дела на поверхности?» Вместо ответа сначала на экране консоли за которой сидел император, а затем и на главном экране рубки появилась картинка, на которой сотни тысяч, да что там, миллионы людей, заполнивших улицы и площади городов, восторженно орали, подбрасывая в воздух все, что только не подворачивалось под руки, от шляп и перчаток до детей и женщин. «Вы не могли бы вернуться более триумфально, Ваше Величество!» «А что это за тип?» — спросила Ольга. «Где?» Уимон оторвался от воспоминаний, И досмотрел вперед. «Это мажордом», — улыбнувшись, пояснила Эсмеель. «Его обязанность — встречать гостей и объявлять об их прибытии всем, кто присутствует в парадном зале». «Так э, там уже что, кто-то есть?» — недоуменно поинтересовалась Ольга, окидывая взглядом пустую парадную лестницу. «Там полно народу. Мы что же, опоздали, что ли?» «Да нет», — захихикала Эсмеель, — Это церемониал больших императорских приемов. В случае, когда они даются в честь некоего знаменательного события, те, кого император считает его, так сказать, виновниками, объявляются почетными гостями. А почетные гости появляются непременно в самом конце, последними, когда все уже собрались. Земляне переглянулись. Олег, отучившийся в высшей Танакийской школе пилотов, имел неплохое представление о воинских ритуалах и традициях империи, и кое-какие о дворцовых, но для остальных все это было сплошной темный лес. «И много тут будет таких заморочек?» — осторожно поинтересовалась Ольга у невестки. «Достаточно. Но не волнуйтесь, это их заморочки». «А всех нас считают варварами с дикой окраины, поэтому если мы что-то сделаем против традиции, нам это простительно. Так что расслабьтесь и ведите себя в соответствии со здравым смыслом». «Ты сейчас говоришь совсем как профессиональный антрополог», — рассмеялся Уимон. «Похоже, общение с Солокеном и Соломоном Каном пошло тебе на пользу». И все рассмеялись. «Ну, нас-то понятно», — отсмеявшись, заметила Ольга. «А тебя?» «А меня считают взбалмошной и неуравновешенной особой», — беззаботно взмахнула ладошка и смеяли, «что вполне равноценно, так что и я могу вести себя сегодня, как мне заблагорассудится». Это заявление вызвало новый взрыв смеха, под который они и валились в зал через услужливо распахнутые двери. И как вы оцениваете наших новых союзников «Эксент»?» Лорд «Эксент» задумчиво отхлебнул Асканского и покосился на фигуру гвардейца, маячившую за его спиной. Все члены высшего оберегающего Совета Империи были объявлены находящимися под публичным арестом. Это наказание, согласно имперскому уложению, применялось только к членам благородных фамилий и означало, что подвергшийся такому наказанию никак не ограничивается в своих свободах и передвижениях, но рядом с ним постоянно находится охранник, который повсюду его сопровождает, даже и в те места, в которые сами императоры пешком ходят. На первый взгляд, наказание казалось вроде вполне формальным, но на самом деле для большинства благородных лордов оно было довольно чувствительным, ибо о какой конфиденциальности может идти речь, если за твоей спиной постоянно маячит молчаливая фигура гвардейца? Даже в семейной спальне, не говоря уж о деловых встречах или званных обедах. Впрочем, рассказывали, что лет 70 назад лорд Эскартей, попавший под подобный арест, получил немало удовольствия, шляясь со своим охранником по самым разгульным местам, борделям, и ночным клубом, и занимаясь прямо в его присутствии самым извращенным сексом. Да еще и вслух комментируя все, что он вытворял со своими партнершами и партнерами, отчего охранник регулярно лишался чувств. Впрочем, долго эскортею отрываться не дали, когда охранник в очередной раз лишился чувств, а эскортей С сознанием выполненного долга удалился из будуара, переполненного остервенело совокупляющейся толпой, в его комнату нагрянул наряд полиции и, прицепившись к тому, что охранник и охраняемые оказались в разных помещениях, зафиксировал попытку к бегству из-под ареста, после чего лорда Эскорте мгновенно переправили в тюремные казематы. Ну, как минимум два их достижения просто невозможно оспаривать. «И какие же живы?» — заинтересовался лорд Эрминай. «Во-первых, они сыграли решающую роль в бойне, которую устроил броном наш император», — рассудительно заметил лорд Эксент, после чего вновь отхлебнул из бокала. «А во-вторых, они вернули нам нашего императора». «Да, с этим спорить трудно», — согласно кивнул лорд Эрминай и, в свою очередь, покосился уже на своего хозяина — «Хотя варвары есть варвары», — с тем же философским тоном заметил лорд Эксент. И лорд Эрминай согласно кивнул. «Ой, простите!» — уимон Емон, разглядыванием убранства зала и не заметивший, как его занесло шагов на двадцать от остальных, густо покраснел и, вытащив из кармана платок, растерянно замер. «Только что он...» Разворачиваясь, выбил бокал из тонкой изящной ручки одной благородной леди, и перед ее роскошным платьем оказался полностью залит. Черт, и как тут вести себя в соответствии со здравым смыслом, если, как выясняется, брать бокал надо с подносов официантов с голубыми поясами, а официанты с розовыми только собирают пустые недопитые что светло-желтое вино, разлитое в бокалы, напоминающее вытянутые вверх бутоны тюльпанов, надо пить долго, маленькими глоточками, а точно такое же, но разлитое в более шарообразные, быстро и уже большими глотками, что по залу следует двигаться против часовой стрелки, а если наоборот, то постоянно сталкиваешься то с официантами, то вот с такими очаровательными леди». — Ничего, мой лорд, не беспокойтесь. Это маленькое пришествие совершенно не заслуживает вашего внимания. Голосок этой леди был просто чарующий, хотя в нем явственно ощущались нотки расстройства. — Прошу простить, — покаянно повторил Уимон, — я могу вам как-нибудь помочь. — Вы? — леди наморщила носик. — Извините, я даже не знаю вашего имени. — Уимон, — поспешно представился землянин. — Леди Энтерея, рада знакомству. — улыбнулась неожиданная собеседница, явно сменяя гнев на милость. И смея тихонько рассмеялась. Олег повернул голову и вопросительно посмотрел на жену. — Нашего Уимона только что заорканила самая изощрённая охотница с мужскими яйцами. И так ловкая, он даже не понял, что всё было подстроено.